Лиза размеренно работала ногами и грибла руками. Паника лишь замедлила ее продвижением. Берег был совсем рядом. Серебристая полоска песка между черной водой и темными джунглями. И Лиза была полна решимости пересечь эту финишную черту. Позади нарастал рев скутер Ракао. Однако она бежала не от пирата Маури. Ее настигали стремительные полосы подводного огня, привлеченные раны, лодыжки и запахом крови. В четырех ярдах впереди Монг и Райдер наконец нащупали под ногами дно и зашляпали по воде, таща Сьюзан. Лиза отчаянно заколотила ногами. «Монг!» Резко сокращая мышцы, устремляется вперёд распускает щупальца, разводя их широко в стороны, два самых длинных щупальца выбрасываются вперед, сверкая желтыми огоньками, покрытые рядами присосок, ощетинившихся хитиновыми когтями. 21 час пять минут. монк услышал, как его окликнули по имени. Лиза отчаянно гребла к берегу. У нее на лице был написан ужас. Она находилась всего в трех ярдах от берега. Позади нее пиратский скутер несся на полной скорости за беглецами. Проливной дождь покрыл лагуну пупырышками гусиной кожи, а под водой мигали огненные вспышки, подобно трассирующим выстрелам, в ночи несущиеся следом за лизой. Монг вспомнил жуткие истории про эту лагуну. Их поведал ему беззубый пират, урожение здешних мест, демоны, обитающие в глубине. Монг побежал обратно в воду, дно резко уходило вниз. Через два шага вода уж была ему по пояс. «Лиза — Лиза! Молодая женщина посмотрела на него, и они встретились взглядами. Вдруг она резко остановилась, как будто ее дернули за ногу. Глаза ее широко раскрылись от ужаса. «Уходи — Уходи! Монг бросился к ней. — Дай мне руку! — Слишком поздно. Из воды вырвало сплетение щупалец, обхвативших Лизу. С головокружительной быстротой ее развернуло и утащило назад под воду. Чудовище на мгновение показалось на поверхностью скользкостью с двумя маленькими боковыми плавниками, переливающимися искрами электрических разрядов. Один большой черный глаз уставился на Монка, затем исчез. Над поверхностью воды мелькнула одна рука уже в двух ярдах дальше, и тут же Лизу с невероятной скоростью потащила вперед, как рыбину, попавшуюся на спиннинг Рука снова скрылась в глубине. «Лиза!» — Монг сделал еще один шаг, готовясь нырнуть, однако его остановила длинная очередь. Град пуль вспорол водную гладь, внуждая Монка попятиться назад, выйти из воды на берег. суда крикнул Райдер. Новые пули подняли под ногами Монка фонтанчики песка. И автоматические винтовки трещали, не переставая. У него не осталось выбора. монк отпрянул назад, и Райдер, схватив за руку, тащил его в густое сплетение джунгли. «Лиза!» Опутанная удушающими щупальцами, Лиза изо всех сил старалась задержать дыхание. Огромные когти впились в ее тело, однако она не чувствовала боли, объятые паникой. Она колотила ногами и извивалась, держа глаза открытыми. Темноту вокруг разрывали мечущиеся вспышки. Значит, вот как ей суждено умереть. 21 час шесть минут. Монг безропотно позволил увести себя в глубь заросли. У него не было выбора. Он ничего не мог сделать. Сквозь просвет в листве Монг оглянулся на черную воду. Пиратский скутер сбросил скорость, подходя к берегу. Катер ощетинился долами винтовок, направленных на джунгли. Уракао стоял на носу застывший в готовности темный силуэт с мечом в руке. Взмахнув рукой, предводитель Маури обрушил меч в воду, и тотчас же вокруг стального лезвия с шипением разошлись голубые искрящие сокруги, ослепительно яркие в темноте, озарившие ночи глубокие воды лагуны. К поверхности устремился бурлящий поток пузырьков воздуха. Что задумал Ракао? Теряя сознание, Лиза выдохнула последние остатки, сохранившегося в легких воздуха По всему ее телу разлилась неуносимая боль. Объятия огромного моллюска сжимались все крепче. И вдруг, напоследок еще раз стиснув свою жертву, щупальца обмякли.